Повышают ли поочередное качество работы. В 1961 году Луиза Миллер, выпускница университета Кентукки, обнаружила нечто неожиданное. Трудясь над дипломной работой, она взяла набор несложных рисунков, изображающих человеческие лица, и сформировала из них пары очень похожих изображений. Собрав в лаборатории группу из 72 девятилетних мальчиков, она стала показывать им эти пары рисунков и просить найти отличия. Некоторым за успешное обнаружение отличий предлагалась денежная награда, другим просто каждый раз говорили, правильный ли они дают ответ. Миллер предполагала, что мальчики начнут справляться лучше, если будут знать, что им за это заплатят. Но оказалось, что те, кто стремился заработать, делали гораздо больше ошибок, чем те, кто просто отвечал на вопросы. Причём не важно даже, сколько именно им платили 1 цент или 50, и были ли среди них отличники с высокой мотивацией к успеху. Это выявлялось с помощью личностных тестов. Это озадачило исследователя. Откровенно более слабые результаты группы, получившей денежное вознаграждение, стали полной неожиданностью и никак не соответствовали ни общепринятой теории, ни результатам других экспериментов. Такой вывод сделали Миллер и её научный руководитель. Через год сам Глаксберг, выпускник Нью-Йоркского университета, опубликовал в том же журнале результаты собственного исследования. На этот раз в эксперименте участвовали 128 студентов работа с каждым из них велась индивидуально всем выдавались коробки со спичками и канцелярскими кнопками и предлагалось найти способ закрепить на стене свечку с помощью лишь этих материалов предполагалось что участники эксперимента сообразят прикрепить к стене пустой коробок и на него поставить свечку некоторым выдавали пустые коробки а спички и кнопки отдельно Другие получали полные коробки со спичками и кнопками, и решение не казалось уже таким очевидным. Как и в случае экспериментов Миллер, части студентов сообщили, что они смогут заработать от 2 до 20 долларов, а в 1962 году это была неплохая сумма за правильный ответ. Другим никаких денег не обещали. И хотя участники в этом случае были старше, да и задания отличались, у Глаксберга получились примерно те же результаты, что и у Миллер. Задача была сложнее, и тем, кому пообещали денежное вознаграждение, требовалось почти на 50% больше времени на её решение. Статистически значимой разницы между временем, потраченным на решение задачи теми, кто получал пустые коробки, и теми, кому выдавали коробки, наполненные спичками и кнопками, не было замечено. Во втором исследовании другой группе испытуемых было предложено заметить, какое слово мелькало на экране. Использовались и простые слова, типа церковь, и относительно сложные, вроде перцепент. Но и в этом случае те, кто ожидал поощрения при повышении сложности задания, не показывал более высоких результатов. Спустя 2 года, в 1964 году, Глаксберг опубликовал ещё один отчёт, в котором показал, что финансовые поощрения отрицательно влияют на способность студентов выполнять предложенные задания. От них требовалось собрать электрическую цепь, и решение не было очевидным. Те, кому обещали поощрение, тратили на выполнение задания почти вдвое больше времени. Тогда эти эксперименты мало кто заметил, да и потом они не привлекли должного внимания. Но так как большинство из нас и сейчас считает, что лучше с работы справляются те, кто знает, что получит за хороший результат награду, то нельзя не признать, что те давние эксперименты были крайне важны. Причём сами авторы, возможно, и не поняли, что нащупали нечто невероятно важное. В начале 1970-х появились новые публикации, подтверждавшие, что результаты тех первых экспериментов не были случайностью. Дженнет Спенс, психолог из Тихатского университета, ставшая позже президентом Американской ассоциации психологов, опубликовала результаты двух исследований, во время которых детям предлагалось запомнить одно из слов пары как правильное, какое именно определялось исследователем, а потом найти и выбрать именно его в наборе из нескольких других слов. В некоторых случаях при правильном ответе просто зажигалась лампочка. В других случаях детям за верный ответ давали M&M's или фишку, которую можно было позже обменять на M&M's. Оказалось, что те дети, которым вручали или хотя бы обещали конфету, давали правильные ответы реже, чем те, кто лишь получал информацию о том, верный ли ответил. Этот результат и породил комментарий, который я привёл в самом начале этой главы. В том же году в разных журналах были опубликованы результаты ещё четырёх исследований, проведённых разными учёными. Один исследователь просил студентов посмотреть на страницу и выбрать шаблон в наименьшей степени схожий с двумя другими на этой же странице. Он был крайне удивлён, когда обнаружил, что студенты, которым не предлагали денежного вознаграждения, показывали в этом тесте гораздо лучшие результаты, чем те, кому обещали материальное поощрение. Тогда он удвоил размер выплаты за правильные ответы, но получил тот же результат. Другой эксперимент был поставлен за пределами лаборатории. Наблюдение велось за поведением студентов университета, которые, работая над выпуском газеты, должны были научиться писать заголовки в соответствии с определёнными правилами. Чем лучше они осваивали нужные приёмы, тем быстрее работали. В течение определённого времени некоторым студентам платили за каждый готовый заголовок, и в процессе их результаты перестали улучшаться. те же, кто денег не получал, работали всё лучше. Ученики 4 класса школы показывали более низкие результаты, когда получали именно то вознаграждение, конфету или игрушку, которую сами выбирали как наиболее им понравившееся. Результаты эксперимента были признаны совершенно непонятными. Школьникам старшеклассникам предложили 5 разных задач. Для выполнения части из них нужна была лишь хорошая память. Другие требовали творческого подхода. Некоторым участникам за правильное выполнение предлагали вознаграждение, и они вновь показывали гораздо более низкие результаты, чем те, кому поощрение не предлагалось, причём независимо от типа заданий. В течение 1970-х было накоплено немало информации, подтверждающей замеченную тенденцию. Дошкольники, ожидавшие награду за рисунки фломастерами, сделали не меньше, чем те, кому ничего не обещали, но качество их работ было заметно ниже. Основной вывод исследования: поощрения снижают интерес детей к рисованию. К этой теме мы ещё вернёмся. К этому моменту некоторые исследователи уже отмечали, что поощрения по-разному влияют на количественные и качественные показатели результатов деятельности. Один из экспериментов с использованием творческих подходов показал, что денежные вознаграждения резко повышают число идей, которые дети предлагают во время работы, но никак не влияют на их качество. Другое исследование выявило, что когда за рисунки обещали призы, то дети, которым особенно нравилось рисовать, делали больше работ, но заметно худшего качества. Как мы увидим ниже, в профессиональной среде финансовые поощрения часто приводят к краткосрочному повышению количественных показателей: объём выработки или скорость работы, если речь идёт о простых заданиях. Качество же выполняемой работы не повышается. Один из аналитиков обобщает выводы следующим образом: Ожидание награды за труд приводит к тому, что активность деятельности растёт, а качество её падает. Группе студентов была предложена задача, требующая творческого подхода, и те из них, кому обещали награду, работали над поиском решения заметно дольше. В одном особенно любопытном эксперименте шестиклассницы, которым пообещали билеты в кино, если они смогут научить девочек по младше новой игре, справились с задачей крайне плохо. Они быстрее раздражались, дольше формулировали мысли и в целом их подопечные поняли правила игры совсем не так хорошо, как те, кому их объясняли шестиклассницы, которым никакого вознаграждения не обещали. В более позднем исследовании с участием 1300 студентов, которые согласились заниматься с детьми из неблагополучных семей, выяснилось, что те, кто руководствовался внешними причинами, рассчитывал получить зачёт или более удобную комнату в общежитии, Чаще сообщали, что их подопечные не получали особой пользы от занятий, в отличие от тех детей, с кем занимались студенты в меньшей степени руководствувшиеся соображением выгоды. Особенно интересно, что это исследование проводилось не в лабораторных, а в реальных условиях и с большим числом участников. К сожалению, сами студенты анализировали лишь пользу от занятий для своих подопечных, и в этом случае те из них, кто был склонен считать себя альтруистом или кто хотел бы выглядеть так в глазах других, могли в некоторой степени завышать оценку ценности проделанной работы. К началу 1980-х никто из тех, кто следил за исследованиями в этой области, уже не взялся бы утверждать, что лучший способ заставить людей хорошо работать это предложить им пряник. Исследования становились всё более сложными, но подтверждали те же базовые выводы. Студенты демонстрировали более низкую интеллектуальную активность, когда им предлагалось поощрение за выполнение творческой части теста на умственные способности. Результаты в тех заданиях, которые не требовали творческого подхода и сообразительности, никак не изменились в связи с применением поощрений. Ещё в одном исследовании третьеклассники, которым пообещали игрушку, если они сыграют в некую игру, на самом деле это был тест на IQ, показали не такие высокие результаты, как те их ровесники, которым никакого подарка не предлагали. Во время исследования Барри Шварца взрослым участникам необходимо было разобраться с правилами игры и, по сути, научиться мыслить как ученые-исследователи. И гораздо хуже с заданием справились те, кто прошел предварительное обучение, по окончании которого ожидал получить поощрение. Барри Шварц. Год рождения 1946-й. Американский психолог, профессор, автор редакционных статей в New York Times. Этой группе не удалось выйти за рамки подхода, освоенного на тренинге и обеспечивавшего получение награды. Ещё несколько лет спустя Тереза Амабайл, одна из ведущих исследователей творческих способностей, опубликовала два отчёта, которые ещё раз подтвердили бессмысленность использования поощрений. Во время первого исследования группе молодых писателей было предложено всего лишь 5 минут подумать о приятных результатах, которые может принести им творческая деятельность, например, много денег или общественное признание. И получившиеся у них после этого стихотворные сочинения оказались заметно слабее, чем у тех, кто не думал о таких результатах. Эти стихи оказались слабее и их же собственных сочинений, написанных незадолго до этого. Качество творческой работы оценивалось группой из 12 профессиональных писателей, которые не знали, каковы цели исследования. После этого Amobile провела серию экспериментов с детьми и взрослыми, во время которых нужно было сочинять истории и делать коллажи. Некоторым из участников предлагались поощрения. На этот раз вполне реальные, а не воображаемые. И снова оказалось, что они убивают творческий подход. Причём независимо от рода выполняемой работы, типа вознаграждения, времени его предоставления и возраста участников. Эксперименты, подтверждавшие негативное влияние поощрений на результаты работы, продолжались и позже. В 1992 году Амабайл с коллегами обнаружила, что работа профессиональных художников оказывается менее творческой, когда они выполняют заказ за заранее согласованное вознаграждение. Неопубликованные данные исследования Терезы Амобел, проведённых в университете Брандейса в 1992 году. В исследовании участвовали профессиональные художники, каждому из которых предложили представить по несколько работ, выполненных на заказ и просто так. Не зная этих обстоятельств, 10 других профессиональных художников оценивали работы и пришли к выводу, что в целом работы, выполненные на заказ, менее творческие. Кстати, и сами художники, участвовавшие в эксперименте, считали так же. Они сообщали, что работая по заказу, чувствовали себя стеснёнными этим обстоятельством. Чем в большей степени художник воспринимает наличие заказа как ограничивающее или контролирующее обстоятельство, тем менее творчески он подходит к работе. Марк Леппер, бывший когда-то научным руководителем A Mobile, провёл собственный эксперимент. Школьникам 4-х и 5-х классов нужно было решить задачу, похожую на настольную игру Клу. Марк Леппер Год рождения — 1944-й. Профессор психологии в Стэнфордском университете, а также ведущий теоретик в области социальной психологии. «Клу» — настольная игра для трех-шести человек, во время которой имитируется расследование убийства. Те, кому за хороший результат обещали игрушку — демонстрировали гораздо менее системный подход к формулированию гипотез и тратили на поиск решений больше времени, чем те, кому не предлагали никаких поощрений. Мало того, через неделю те, кто ожидал награды, заметно хуже справились и с совершенно иной задачей. Во время этого исследования предполагалось выяснить, действительно ли использование в рамках задания фантазийного сценария помогает улучшить результаты работы детей. Предположение подтвердилось. А вот обещание вознаграждения снижало качество результатов даже когда использовались фантазийные сюжеты. Исследователи, подходившие к проблеме с других сторон, также находили поводы серьёзно усомниться в разумности концепции популярного бихевиоризма. В одном из исследований анализировались принципы распределения поощрений. После шести независимых экспериментов Мортон Дойч пришёл к выводу, что не обнаружено доказательств того, что люди работают эффективнее или продуктивнее, когда предполагают, что получат награду за результат или в соответствии со своими личными потребностями. В следующих главах я приведу и другие факты, указывающие на то, что принцип оплаты по результату в профессиональной среде, как и излишнее внимание к оценкам в учебной среде, непродуктивны. Этот же вывод мы делаем и при анализе результатов работы Дойча. Одновременно велись исследования отношений людей к разным типам поощрений. Энн Боджиана и Марти Барретт обнаружили, что дети, движимые внешней мотивацией, то есть стремящиеся получить награду или одобрение за результаты учебы в школе, предпочитают менее сложные учебные стратегии и получают более низкие отметки за тесты, чем те, кому просто интересно учиться. Дети, ориентированные на поощрение, показывают более низкие результаты даже в сравнении с теми, с кем раньше учились на одном уровне. Я намеренно рассказываю об этих исследованиях по отдельности, не делая выводов, потому что без знания этих фактов нам было бы сложнее согласиться с обобщениями. Ведь и самим исследователям оказалось не просто признать результаты собственной работы, по крайней мере, пока их не накопилось столько, что отрицать эти результаты стало просто невозможно. Прежде чем начать разбираться с причинами, приводящими к таким итогам, давайте копнём чуть глубже и подумаем, что они означают и почему кажутся настолько удивительными. Вспомним три вопроса, сформулированные в самом начале этой главы. Для кого поощрения можно считать эффективными, какова продолжительность их воздействия и в чём эта эффективность проявляется? Мы знаем, что иногда люди справляются с работой лучше, если знают, что получают за это нечто привлекательное, но мало кто из нас задумывался, в каких именно обстоятельствах это происходит. Для кого именно поощрение становится эффективным инструментом? Для тех, кто не вовлечён в работу, как пишет Дойч. Если вас просят сделать нечто несложное или примитивное, вы можете согласиться приложить серьёзные усилия, только если рассчитываете за это что-то получить. И нет ничего удивительного, что поощрения оказываются наименее эффективными, то есть однозначно непродуктивными, когда их предлагают за работу оптимального уровня сложности, то есть не особенно трудную и не лёгкую. Определённо это характеризует и задачу, и того, кто должен её выполнить, а точнее, отношение между человеком и поставленной задачей. Как долго сохраняется действие поощрения? Во время большинства исследований по этому вопросу анализируется изменение поведения, то есть последствия, которые мы уже обсудили. Практически все изучения результатов деятельности предполагают анализ действий человека сразу после того, как ему предложили или пообещали награду. Чтобы поощрения обеспечивали рост эффективности или качества работы в долгосрочной перспективе, мы должны либо продолжать их предоставлять, либо хотя бы сохранять ощущение, что человек сможет их получить в будущем. И тут мы подходим к ключевому вопросу. С работой какого типа человек справляется лучше, если ему обещано вознаграждение? И что значит лучше? Мы располагаем уже достаточным объёмом фактов, чтобы угадать ответ. Поощрение чаще всего стимулирует выполнение самых простых задач, даже не требующих умственных усилий, но и тогда улучшает лишь количественные параметры деятельности. Неожиданные результаты ранних исследований Миллер и Глуксмана вновь замаячили фоном в работах бихевиористов, которые считают, что если участвующее в эксперименте животное начинает чаще нажимать на рычаг, значит, поощрение повышает результативность. Если бы вам нужно было запечатать гору конвертов, вы наверняка стали бы действовать быстрее, если бы вам платили за скорость работы. К сожалению, бихевиористы делают из этого отдельного факта Неверное обобщение в отношении человеческой природы в целом. Предложите награду, и человек станет работать лучше. Да ещё и настаивают на том, чтобы этот принцип широко применялся в школах и профессиональной среде. Подобное необоснованное обобщение сами бихевиористы назвали бы его чрезмерное обобщение наблюдаемой реакции. Прекрасно объясняет, почему многие компании и учебные заведения сталкиваются с серьёзными проблемами. Вот одна из наиболее влиятельных работ на тему поощрений, авторитетных для тех немногих психологов, которые занимаются этой темой, основанный на данных исследований, проводившихся в период до середины 1970-х, делается следующий вывод. Поощрения будут оказывать негативное влияние на результаты работы при соблюдении следующих двух условий. Во-первых, когда задача достаточно интересна для исполнителя, и поощрение становится избыточной мотивацией. Во-вторых, когда у задачи нет очевидного и единственного решения, в силу чего шаги, необходимые для поиска решения, также не очевидны. Этот вывод сделал Кеннет МакГроу, и мы можем от него оттолкнуться, чтобы начать разбираться, в каких же случаях система поощрений, скорее всего, не даст результатов. Проведённые позже исследования подтвердили в частности, что методы сторонников Скиннера особенно часто оказываются бесполезными, когда применяются с целью стимулирования творческого подхода к деятельности. Анализируя исследования, проведённые по этому вопросу, я наткнулся на несколько давних работ авторы которых пытались показать, что творческий подход можно стимулировать в рамках оперантного обучения. В том, что касается строгости эксперимента, работа далека от идеала. К счастью, все исследования проводились с небольшим числом участников. В некоторых отсутствует контрольная группа, на которых можно было бы провести сравнительный анализ творческих способностей тех, кто получал, и тех, кто не получал поощрений. В других не учитывалась возможность того, что участники показывали более высокие результаты в творческих заданиях после получения награды в сравнении с результатами до поощрений, просто в силу того, что у них накапливался опыт выполнения таких заданий. При этом параметры, применявшиеся для оценки творческого подхода, нельзя считать адекватными, хотя они хорошо знакомы тем, кто занимается этой темой. Используя определение, предложенное Макгроу, а Мобайл пишет, что задания, используемые в исследованиях для оценки степени изменения поведения, почти всегда алгоритмичны. То есть использующему с самого начала понятно, что именно нужно сделать, чтобы их работа была признана достаточно творческой. Для соответствия результата критериям оценки достаточно следовать очевидной формуле. Люди, стремящиеся получить поощрение, не показывают более высоких результатов при работе с заданиями эвристического характера, где необходимы новаторские идеи и использование не опробованных пока подходов. Работая с такими заданиями, эти люди показывают более низкие результаты. Наконец, хотя эти исследования и принесли некоторую пользу, они не доказывают, что люди, получающие подкрепление поведения, в большей степени проявляют творческий подход и при выполнении следующего задания. Учитывая это, а также результаты исследований, в которых наблюдалось снижение уровня творческого подхода на фоне использования поощрений, результаты этих давних экспериментов вряд ли могут произвести на нас сильное впечатление, хотя бихевиористы их повсюду цитируют. Чаще всего они упоминают исследование, в котором участвовали 3-4-летние девочки, и во время которого было замечено, что участницы с большей вероятностью расставляют кубики по-новому, если их хвалят за это. Почитайте отчёты по другим исследованиям, связанным с творчеством, и увидите, что хотя вполне возможно создать условия, стимулирующие творческий подход, заставить человека с помощью поощрений и наград работать более творчески невозможно. Но правило, сформулированное МакГроу, не до конца определяет недостатки системы поощрений, указывая только на то, что они не дают результата, когда задачи интересные и требуют творческого подхода. На мой взгляд, точнее будет сказать, что поощрения с наибольшей вероятностью оказывают негативное влияние или даже приводят к максимально негативным последствиям, когда применяются к подобного рода задачам. Действительно, некоторые исследования подтверждают, что при выполнении простейших задач, например, при умножении чисел, люди могут показывать более высокие результаты, если ожидают награды. Но я в этой главе привёл достаточно примеров, демонстрирующих снижение качества выполнения даже чего-то несложного или явное отсутствие роста качества в работе с такими задачами, в силу чего мы не можем больше считать, что поощрение работает во всех случаях, когда не требуется творческий подход. Сделай вот так и получишь вот это. Кажется, этот подход не работает, если мы стремимся изменить поведение или повысить эффективность, причём не имеет значения, работаем мы с детьми или взрослыми, и независимо от того, предлагаются ли в качестве поощрения оценки, деньги, золотые звёздочки, наклейки, конфеты или любые другие традиционные формы вознаграждения. Даже если допустить, что никаких сомнений этического порядка в отношении манипулирования чужим поведением у нас нет, мы видим, что подобные стратегии с использованием поощрений наверняка дадут негативный эффект. Как пишет один из психологов, люди, которым предлагают поощрение, склонны выбирать более лёгкие задания, менее эффективно использовать доступную информацию для решения незнакомых задач и в целом действуют менее логично и стремятся дать хоть какой-нибудь ответ. Может создаваться впечатление, что люди работают более упорно и совершают больше действий, но качество этой деятельности низкое, ошибок больше, исполнители чаще опираются на стереотипы и менее творчески подходят к работе в сравнении с теми, кто решает такие же задачи, но не получает поощрения. В двух следующих главах мы разберёмся, почему так происходит.